Глава шестая. Яна. «И что ты ему ответила?» — спрашивает Света, нарезая фрукты в фарфоровую тарелку, отделанную золотой каймой. Три месяца ждала этот набор посуды из Европы. «Ничего», — говорю задумчиво, кутаюсь в плед. Разрыдалась, как дура. «А Богдан успокоил хоть?» «Нет», — мотаю головой. Просто сказал детям, что он пока поночует на квартире, чтобы не ездить за город. И после этого ушёл девочке. «Да уж», — Света неодобрительно качает головой. «Хочешь, поговорю с Вадимом, чтобы он с ним пообщался? Может, реально у него случилось что-то? Всякое же бывает». «Ой, девочки», — закидывает стройную загорелую ногу на стул Вера. «Вы как маленькие, ей-богу». «Почему это?» — подозрительно сужает глаза Света. «Девчонки, мои одноклассницы и подруги детства». Мы не часто с ними встречаемся в последнее время. Но как только я отправила эмоциональное голосовое сообщение в наш общий чат, они тут же приехали с вином и суши. «Ну почему один человек не может просто займать другого?» — философски размышляет Вера, разводит руками. «Ну камон, девчат, это нормально, что люди, которые прожили 10 лет, друг друга допекли». «Ну тебе-то лучше знать», — усмехается Света. Вера в свои 28 ни разу не была замужем. Пару лет она встречалась с одним иностранцем. Но насколько в итоге он вернулся на родину, она осталась в городе, потому что не может оставить престарелых родителей. А вот это уже сарказм. Вера чокается с нами высоким бокалом. Пассивная агрессия, Светик. Да-да, я серьёзно. Вот ты не можешь Вадику своему прямо сказать, что он тебя зыбал. Поэтому приходится эти эмоции сливать на любимых подруг. Типа мы всё стерпим. Настоящая ты только с нами. Света смотрит на Верунчика снисходительно и кидает ей в лицо сморщенную салфетку. Я же задумываюсь. Первая реакция на слова Богдана — шок, неверие и ужас. Не знаю, что сейчас включается в моей голове, здравый смысл или желание оправдать своего мужа, но сегодня его зыбал уже не кажется катастрофой. Может, так на самом деле бывает? А ещё вдруг вспоминаю, что он признался мне в любви. Но почему? Почему человеческий мозг такой противный, и из диалога, где любимый человек ответил на твои чувства взаимностью, а потом сказал гадость, запоминаешь только плохое? «Думаешь, это ничего страшного?» — спрашиваю Веру, закусив губу. «Полагаю, что ты реально его заимала, Шацкая. Ну, серьёзно, даже с этим домом». «Допусти хоть на секунду, что ему похрен, какой фирмы будет сантехника или откуда приедет люстра». «Что-то мне подсказывает. Вот я тебя послала на второе же подобное сообщение. А Богдан пару лет это, скрипя зубами, выслушивает». «Ну давайте его все пожалеем», — цедит Света. «Бедняга такой. Я офигеваю с тебя, Стоянова». Вера игнорирует Светинтон и отвечает ей спокойно. «Я всегда говорила, что Соболев — это не твой Вадик». С ним надо по-другому. А как? Зацепляюсь я за спасительную соломинку. Вер, что мне делать? Начинаю опять реветь. Я умру без него. Я вообще не представляю без него жизни. В этом и есть твоя проблема, Янчик. Качает голову Веры и надувает качественно сделанные губы. Человек приходит в этот мир один и умирает тоже. Это надо понять и принять. И перестать воспринимать собственного мужа и любовь, как что-то вечное из песни Шарля Азнавура. «Ой, девочки, я пойду лучше детей проверю. Я старовер, вы же в курсе?» Уточняет Света и уходит в сторону дома. «Жуп наел староверка нашим!» Шепчет мне Вера на ухо и прыскает от смеха. «Стоянова, блин!» — щёлкаю подругу по носу. «Она родила пару месяцев назад. У Светы трое детей. Муж и дом полная чаша». Мы с ней во многом похожи, но она выглядит гораздо старше и вообще не заморачивается за внешность. «А, ну да», — машет Вера рукой, мол, роды — неоправдание. Разливаю остатки вина в бокалы и зажигаю ароматизированные свечи, так как на улице смеркается. От выпитого алкоголя становится только хуже. Мою душу будто экскаватором вспахали и забыли разровнять. Прикрываю глаза и пытаюсь совладать с приступом отчаянной боли. «Что у вас с сексом, Ян?» — спрашивает Вера задумчиво. Деликатно делает вид, что не замечает блеснувшие слёзы. «Всё так же», — пожимаю плечами. «Так же это никак. Я тебе много раз говорила». «Говорила», — киваю. «Но я как-то не очень люблю все эти анальные штуки, ссылки, на которые ты мне скидывала». Вера хохочет. «Обожаю твою непосредственность, милая». Вяло улыбаюсь в ответ. Я тоже действительно её люблю и доверяю на все сто процентов. Если Свете я могу что-то не рассказать или скрыть какие-то важные факты, то с Верой можно быть собой. «Как мне жить, Вер?» — спрашиваю с надрывом. «Горе моя луковая, иди ко мне», — поднимает руку. Скрываюсь у неё в подмышке и плачу на взрыд. «Господи, как же хорошо, что Бог придумал подруг! Как хорошо, что у меня есть Вера со Светой!» «Хочешь, поговорю с Бодей?» — задумчиво спрашивает меня. «Нет, не надо», — мотаю головой. «Скажет, что я тебя подослала к нему». У Богдана с Верой сразу же образовались дружеские отношения, основанные на любви ко мне и исходном чувстве юмора. Мой муж действительно её уважает и ценит нашу дружбу. Вера в нашем доме — частый гость и человек, которому мы с мужем оба доверяем. «Вер», — зову тихо. «А-а-а». «Думаешь...» — замираю в нерешительности. «Думаешь, у моего Дани есть кто-то?» Спрашиваю и зажмуриваю глаза. Вера проницательна и не любит врать. Её предположения могут одновременно помочь или растоптать меня в мелкую крошку. «Думаю, ничего серьёзного, Ян», — отвечает немного поразмыслив. Может, с кем ты познакомился, получает где-то новую эмоцию и кажется, что ты уже пресно но это лишь мои догадки. Не вникай». Облизываю пересохшие губы и смотрю в окна своего дома. Дома, в котором мы должны были быть счастливы. Потом решаюсь. Как-то внутренне собираюсь резко. «Что делать?» — громко спрашиваю. «Ты же знаешь, Вер, я тебе доверяю. Скажи поэтапно». Подруга качает головой. Соболев сказал, что ты его взымала. Попробуй не отсвечивать. В смысле? Не звони, не пиши, даже по поводу детей. Представь, что нет его. Нет больше Соболева. Это как? Спрашиваю, округляя глаза. Вот так, Ян. Ты слишком в него погрузилась. Так нельзя. Займись собой. Подумай, чем бы хотела заниматься в жизни. Ване уже пять лет, а ты так и не работала ни дня. «Да я как-то и не думала об этом. Виновата жмусь к ней». «А ты подумай. И никаких звонков, никаких предлогов. Ну и купи белья развратного на всякий случай, что ли». «Или ты к нему тоже предвзята?» Смеётся. «Нет, красивое бельё я люблю. Искренне улыбаюсь и краснею». Сто лет не была на шопинге для себя. Все походы по магазинам ограничиваются детским отделом или текстилем для дома. За последний год я могу больше рассказать о строительных гипермаркетах, чем о новых коллекциях в Бюстье. «Думаю, он хочет тебя немного взбодрить», говорит Вера чуть позже, когда мы в тишине смотрим, как догорают дрова в импровизированном кострище. Сердце наконец-то находит покой. «Да, я тоже так считаю». «Значит, не всё ещё потеряно?» «Спасибо, Вера», — радостно говорил «Ты мне сил придала. Я так и сделаю».